Глава восьмая 1554 год, 10 июля, вотчина Андрея на реке Шат Андрей открыл глаза и уставился в темноту потолка Передав дяде жены улов, он решил остаться на какое-то время в своей вотчине Для отдыха и приведения отряда в порядок Формально он мог и вообще завершать службу Порядка полутора месяцев – приличный срок для феодальной службы. Считай, половина лета. При той активности, которую он развил на очень опасном направлении, более чем достаточно. И останется он в и теперь никто слова бы не сказал. Однако не все было так просто. Рядом тихо сопела Марфа, прижавшись к нему. А чуть в стороне, практически у кровати, находилась подвесная люлька с ребенком. С сыном. Его сыном. Практически идиллия. Хотя вчерашний цирк с убаюкиванием его немало злил. В какой-то момент он даже захотел чем-нибудь ударить этот орущий комочек радости. Но сдержался. Марфа же, казалось, не замечала этого раздражителя и спокойно его укачивала. «Дом, милый дом», — пронеслось у него тогда в голове, как некое резюме этой не самой приятной ситуации, из-за чего показалось, будто бы в походе, несмотря на неудобства, ему определенно лучше. Сегодня же с утра эти глупые мысли Андрея уже не посещали. Он наслаждался ощущениями от возможности нормально помыться и спать на чистом белье рядом с любимой женщиной. Наверное, любимой. Как-то он разобраться в своих чувствах к супруге не мог. Ребенка заделали, жили вместе и все такое. А чувства пока еще находились только на уровне чего-то бессознательного. У него, во всяком случае. Кроме того, Андрея пугало одно поверье, согласно которому женщина, узнав, что ее любят, садится на шею и начинает из мужчины вить веревки. А Андрею этого не хотелось. Хотя это только поверье. И далеко не факт, что верно. Во всяком случае, его супруга очень тепло отзывалась на добрые к себе отношения и дарила в ответ массу всего приятного. Иногда правда ее пробивала на истерике и определенную неадекватность, но в целом ему было с ней хорошо. Тем лучше, если получалось поддерживать это взаимное тепло. И это, не считая того, что Марфа сумела показать себя довольно ответственным исполнителем, что только подогревало чувства Андрея. Например, поняв, что имеющихся рабочих рук ей не хватит, она через купца Агафона сумела привлечь еще работников. Этот шаг позволил ей своевременно выполнить весь объем посевной в отчине, а также заняться массовой заготовкой сена, благо что кузнец Илья изготовил с десяток кос литовок, простых и действенных. На Руси они пришли сильно позже. В 17-18 веках из Речи Посполитой, а точнее Великого княжества Литовского в процессе его присоединения. Откуда и название? Ничего хитрого и сложного в ней не было. Однако это бесхитростное приспособление поднимало на небывалый уровень продуктивность покосов. Чем работники под руководством Марфы занимались, выкашивая земли поместья, что прилегали к вотчине? Не забывала Марфа и провыделку римского кирпича для будущей крепости. Ручная пресс-форма, которую Илья сделал под руководством Андрея, трудилась без остановки. В час три человека могли на ней изготовить около 50 блоков из земли и из вискового раствора. Порядка десяти из них уходило в брак, растрескиваясь. Трудились посменно. И днем, и даже ночью при ламповом освещении, благо, что древесного светильного масла хватало, что позволяло в сутки выделывать около 900 блоков. Плюс-минус. Достаточно крупных блоков, раза в четыре крупнее обычного стандартного кирпича 21 века. Так что за май и июнь под навесами рядом с крепостью скопилось больше пятидесяти тысяч римских кирпичей. На первый взгляд много, но по расчетам Андрея это выходило едва ли в десятой частью от необходимого объема даже для его задумки, в которой... По опять-таки римской технологии стена возводилась не монолитной, а фактически с крылупой, внутри которой заправлялся грунт, перемешанный с известковым раствором. То есть до осени вряд ли удастся весь необходимый объем изготовить. Но решить этот вопрос можно было только через изготовление еще пресс-форм и внедрение параллелизма в производственный процесс, который требовал еще рабочих рук. Не очень много, но требовал. Но это все мелочи. Хозяйственные детали важны для некой отдаленной перспективы. Сейчас ему было важнее другое. Его импровизация с набором поместных дворян с вроде бы более легким снаряжением себя полностью не оправдала. На практике оказалось, что кольчуга даже панцирного плетения весит ничуть не меньше ламеллярной брони, а защищает не в пример хуже, что и показала смерть Пафнутия. Глупая, в общем-то, смерть. Панцирное плетение из мелких плоских колец не отличалось особой прочностью, что и аукнулось самым неприятным образом. А значит, что? Правильно. Нужно не смотреть на местные традиции, а стараться максимально этих ребят защитить, стараясь при этом не перегрузить меринов, то есть постараться уложиться в старый вес, плюс-минус. С чего Андрей начал? Со шлемов. Из трофеев он отобрал цельнокованные шишаки полусферической формы, очень популярные в те годы в регионе, и поручил кузнецу Илье сделать для них полумаски, простенькие, но полного профиля, в духе знаменитой совы, и не только изготовить, но и приладить их к этим шишакам. А потом нацепить на них кольчужную бармицу полного профиля, то есть охватывающей не только затылок и бока, но и лицо, из-за чего крепилась она не только к самому шлему, но и к нижнему канту полумасок. Опыт боев показал, лицо и шею нужно закрывать в сражении на коротке. А ничего лучше из РЗАС придумать не получалось. Следом он занялся защитой корпуса. Илья все то время, что Андрей находился на смотре и в походе, делал в основном только одну вещь. Стрельчатые пластины для ламеллярной брони, благо, что они все однотипные. Вот из изготовленных пластин он и связал жилетки для Акакия, Зенона, Никодима и Модеста. А потом и плечи, что совокупно выходило где-то килограмма на полтора легче панциря, при колоссальном росте защищенности. Защитное снаряжение Кондрата, Федота, Акима, Егора, Макара и Николая подвергалась такой же трансформации. Кольчуга у них оставалась теперь только на бромице. Ну и третьим элементом стали щиты. Их изготовление он поручил Игнату еще по весне, так как требовалась оснастка. В том числе и примитивный пресс для склеивания. Щиты он заказал ему каплевидные, линзовидного профиля длиной от плеча до колена, склеенные из тоненьких дощечек, лущенных вручную и расположенных под разными углами. Пятислойный пакет достигал толщины в сантиметр в самом толстом месте и 6 миллиметров в самом тонком, то есть все по уму. Зачем Андрею потребовались такие щиты? Так для съемного боя. В оригинальной истории подобные щиты вышли из практики в XIV веке из-за развития доспехов. Однако в конце XV века наступила ориентализация русского войска, и уровень защитного снаряжения его откатился в прошлое лет на 400-500. Щиты же эти оказались вышедшими из практики более столетия, да и не требовались они из-за смены узора боя, в котором места для решительного натиска практически не имелось. Разве что у отдельных аристократов из старинных родов, но у них и с защитным снаряжением все было неплохо. Так что можно и обычным круглым щитом обойтись. Андрей же решил воспользоваться старинной наработкой Византии, каплевидным щитом, который возник в условиях слаборазвитого доспеха и очень продуктивно использовался как для сражения с степи, так и с всадниками Запада. На выходе у него получались всадники, своим обликом мало отличимые от старшей дружины какого-нибудь крупного князя XII-XIII веков. Только кольчугу под ламеллярные доспехи не надевали. Но с этим Андрей подделать ничего не мог. Да, лошадей он себе отбирал лучших из числа трофейных. И весь отряд теперь рассекал на очень крепких меринах массой под 500 кило и даже чуть побольше. Но все равно лишние 12 килограмм боевой нагрузки они себе позволить не могли без ощутимой потери боеспособности. А именно столько весила нормальная кольчуга с длинными рукавами и подолом до колен, пусть даже и панцирного плетения. Впрочем, на фоне остального поместного дворянства даже то, что получилось, выглядело невероятно круто. Беда была лишь в выучке. Взятые в Туле в последний момент помещики не умели пользоваться шпорами и наносить таранный удар. Андрей, пользуясь моментом, тренировал их, но особой надежды на успех в том не видел. «Слишком мало времени. Слишком мало». Это было последнее утро, которое Андрей отдыхал в отчине перед новым выходом в поле. Вставать не хотелось. Совсем. Но свет через небольшое духовое окно уже пробивался. И он нехотя поднялся, осторожно убрав руку супруги с себя, отчего она проснулась. «Пора». «Пора», — произнес он и тихонечко вышел из комнаты. Ребенок спал, и будить его было бы неправильным. Пусть хоть кто-то в это раннее утро насладится сном. Потому что крепость уже бодрствовала. Строго говоря, на она начиная и не засыпала. Хотя бы из-за того, что выделка римского кирпича шла круглые сутки. Но речь не об этом. Андрей вышел во двор крепости и не без удовлетворения осмотрел свое воинство. Все уже проснулись, умылись, поели и облачились. Ждали только его. Особенно парня доставили щиты, которые разукрасили по трафарету, сделанному Марфой. В верхней части каплевидного щита корсовался белый круг с хризмой. А ниже — стилизованный белый волк, окруженный растительным орнаментом во вполне кавказском стиле. И все это на красном фоне. Красиво вышло. И, на удивление, органично. У Марфы явно имелся вкус и чувство прекрасного. Андрей умылся, быстро перекусил вчерашней едой, которую ему поднесли, еще раз помыл руки, облачился. Подошел к своему коню, тому самому аргамаку, подаренному ему царем, Ахалтикинцу, угостил его морковкой, погладил. Вскочил в седло, принял поданное ему копье, сразу же уткнув его в ток, и крикнул «По коням!» И весь отряд вскочил на коней. как ратники, так и кошевые, которых стало на два лица больше. Ведь теперь парень вел ратников от три конь, а не от двух конь, по полной программе пользуясь обширными трофеями. И за всеми этими лошадьми требовался присмотр. Тронул коня и скосился на крыльцо, где стояла Марфа. Она плакала. Понятно. Она хотела бы, чтобы Андрей остался в крепости и не служил сверху нормы, ведь он мог остаться. и не рисковал вновь своей жизнью. Татары, чай, не плюшками с медовухой его станут встречать, особенно после того, что он учудил. Раненых и убитых, а также пленных супостатов, оставшихся в поле последнего боя, он посадил на кол. Всех. Расположив кружком. Так, чтобы они смотрели друг на друга. Причем голышом, чтобы было особенно позорно. Если умерших он посадил на кол по-простому, то выживших весьма хитроумно, сделав разрез у копчика, да приладив у перекладину, чтобы слишком далеко не насаживались. Отчего умирали они особенно долго и мучительно. Хуже того, даже если бы их сняли, то вряд ли из них кто-то выжил из-за сепсиса. И Марфа, и Андрей были абсолютно уверены. Об этом поступке, если еще не знала вся степь, то скоро узнает. особенно в сочетании с предыдущими чудесами. А значит, в плен Андрею лучше не попадать. А по мнению Марфы, ему вообще лучше не выезжать по этому году более никуда. Формально-то служба его закончилась. Вот и рыдала, боялась, искренне боялась. Любовь? Сложно сказать. Но одно точно. Ее будущее и будущее ее детей было связано с успехом Андрея. и его выживанием. Так что она была последним человеком на планете, который мог бы пожелать ему смерти. Однако слезы ее ни к чему не привели. Андрей хоть и прислушивался к супруге, но решение принимал самостоятельно. И сейчас он отчетливо понимал, что вся Тула и не только она наблюдают за ним. Просто так отойти в сторонку он не мог. Требовалось куролесить дальше. Тем более, что теперь его отряд выглядел намного интереснее, чем неделю назад. «Милый!» — воскликнула она и подбежала, взялась за ногу. Он посмотрел на нее с теплотой, но не сказал ни слова. Она же, сглотнув предательски подступивший к горлу комок, выпалила. «Возвращайся с победой!» Андрей благодарно кивнул, улыбнулся ей. И Марфа отошла, вытирая слезы. Отряд же медленно начал свое движение, выползая из крепости. Начиналась новая стадия похода. Осиное гнездо Андрей разворошил, и теперь требовалось воспользоваться этим обстоятельством для достижения куда более значимой победы. Ибо слава — это единственная защита, которая у него теперь имелась. После всех тех слухов, которые про него пустили, страшных и смертельно опасных слухов, Он мог биться о заклад, царь их не спустит на тормозах. И, безусловно, отработает. И не только царь. Ситуация выглядела поганой да нельзя. И лишь воинский успех, причем последовательный и значимый, мог оградить его от неминуемой расправы. А уж где – не так и важно. И в застенках царя, и у митрополитов холодной вряд ли было уютно.